4. Приехавший домой, Веретев не раздевался, и часа два спустя, заря только что начинала заниматься в небе, его уже не было в доме. На полдороге между его имением и патовкой над самой кручью широкого оврага, находился небольшой березовый заказ. Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов. Негустая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики. Недавно вставшее солнце затопляло всю рощу сильным, хотя и не ярким светом. Везде блестели росинки, кое-где внезапно загорались и рдели крупные капли. Все дышало свежестью, жизнью и той невинной торжественностью первых мгновений утра, когда все уже так светло и так еще безмолвно. Только и слышались, что рассыпчатые голоса жаворонков над отдаленными полями, да в самой роще еще две-три птички, не торопясь, выводили свои коротенькие коленцы словно прислушивались потом, как это у них вышло. От мокрой земли пахло здоровым крепким запахом, чистый легкий воздух переливался прохладными струями, Утром, славным летним утром, веяло от всего. Все глядело и улыбалось утром, точно румяное, только что вымотое личико проснувшегося ребенка. Невдалеке от оврага, посреди лужайки, сидел на раскинутом плаще, оберечив. Мария Павловна стояла подле него, прислонясь к березе и заложив назад руки. Они оба молчали. Мария Павловна неподвижно глядела вдаль, Белый шарф скатился с ее головы на плечи. Набегавший ветер шевелил и приподнимал концы ее наскоро причесанных волос. Береттиф сидел, наклонившись, и похлопывал веткой по траве. «Что ж», — начал он наконец, — «вы на меня сердитесь?» Мария Павловна не отвечала. Береттиф взглянул на нее. «Маша, вы сердитесь?» — повторил он. Мария Павловна окинула его быстрым взором, слегка отвернулась и промолвила. — Да. — За что? — спросил Веретьев и отбросил ветку. Марья Павловна опять не отвечал Впрочем, вы точно имеете право сердиться на меня, — начал Веретьев после небольшого молчания. — Вы должны считать меня за человека не только легкомысленного, но даже... — Вы меня не понимаете, — перебила Марья Павловна. — Я совсем не за себя сержусь на вас. — За кого же? — За вас самих. Веретьев поднял голову и усмехнулся. «А, понимаю», — заговорил он, — «опять, опять вас начинает тревожить мысль, от чего я ничего из себя не сделаю». «Знаете что, Маша, вы удивительное существо, ей-богу. Вы так много заботитесь о других и так мало о себе самой. У вас эгоизма совсем нет, права Другой такой девушки, как вы, на свете нет. Одно горе — я решительно не стоя вашей привязанности. Это я говорю не шутя. Тем хуже для вас». «Чувствуете и ничего не делаете?» Беретев опять усмехнулся. «Маша, выньте из-за спины, дайте мне вашу руку», проговорил он с ласковой вкратчивостью в голосе. Мария Павловна только плечом пожала. «Дайте мне вашу красивую честную руку, мне хочется облобызать ее почтительно и нежно». Так ветреный ученик лобызает руку своего снисходительного наставника. И Беретев потянулся к Марии Павловне. «Полно тебе», — промолвила она. «Вы все смеетесь да шутите, а прошутите так всю вашу жизнь». «Хм, «Прошутить жизнь — новое выражение, ведь вы, Мария Павловна, я надеюсь, употребили глагол «шутить» в смысле «действительном».» Мария Павловна нахмурила брови. «Олнайте, Веретьев!» — повторила она. «Прошутить жизнь!» — продолжал Веретьев и приподнялся. «А вы хуже моего распорядитесь, вы просурьезничаете всю вашу жизнь». «Знаете, Маша, вы мне напоминаете одну сцену из пушкинского «Дон Жуана». Вы не читали пушкинского «Дон Жуана»?» «Нет». «Да, я ведь и забыл. Вы стихов не читаете. Там к одной лавуре приходят гости. Она их всех прогоняет и остается с одним Карлосом. Они оба выходят на балкон. Ночь удивительная. Лаура любуется, а Карлос вдруг начинает ей доказывать, что она со временем состарится». что ж, отвечает лаура теперь может быть в париже холод и дождь а здесь у нас ночь лимоном и лавром пахнет что загадывать о будущем оглянитесь маша разве и здесь не прекрасно посмотрите как все радуется жизни как все молодо и мы сами разве не молоды верев приблизился к мари пауне она не отодвинулась от него но не повернула к нему головы улыбнитесь маша продолжал он только доброй вашей улыбкой а не вашей обыкновенной усмешкой. Я люблю вашу добрую улыбку. Поднимите ваши гордые и строгие глаза. Что же вы, вы отворачиваетесь? Протяните мне руку». «Ах, Веретьев», — начала Маша, — «вы знаете, я не умею говорить. Вы мне рассказали об этой Лауре. Но ведь она женщина. Женщине простительно не думать о будущем». «Когда вы говорите, Маша», — возразил Веретьев, — Вы беспрестанно краснеете от самолюбия и стыдливости. Кровь так и приливает алым потоком ваши щеки. Я ужасно это люблю вас. Мария Павловна взглянула прямо в глаза Веретьеву. «Прощайте», — промолвила она и накинула шарф себе на голову. Веретьев удержал ее. «Полноте, полноте, подождите», — воскликнул он. «Ну что вы хотите? Приказывайте. Хотите вы, чтобы я поступил на службу, сделался агрономом?» Хотите, чтобы я издал романсы с аккомпанементом, гитары, напечатал бы собрание стихотворений, рисунков? Занялся бы живописью, воянеем, плясанием на канать? Все, все сделаю, все, что прикажете, лишь бы вы были мною довольны. Ну, право же, Маша, поверьте мне». марию Павловна опять взглянула на него. «Все это вы только на словах, не на деле. Вы уверяете, что слушаетесь меня?» «Конечно, слушаюсь». — Слушайтесь, а вот я сколько раз вас спросила. — О чем? Мария Павловна запнулась. — Не пить вина, — промолвила она наконец. Веретев засмеялся. — Ах, Маша, Маша, и вы туда же. Сестра моя тоже об этом убивается. Да, во-первых, я вовсе не пьяница, а во-вторых, знаете ли вы, для чего я пью. Посмотрите-ка вон на эту ласточку. Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом. Куда хочет, туда его и бросит. Вон взвилась, вон ударилась к низу. Даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью. Маша, чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка. Шевыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается. Да к чему же это, — перебила Маша. Как к чему? Из чего же тогда жить? А разве без вина этого нельзя? Нельзя. Все мы попорчены, измяты. Вот страсть. Та такое же производит действие. Оттого-то я вас люблю. Как вино. Покорно благодарю. Нет, Маша, я вас люблю не как вино. Постойте, я вам это докажу когда-нибудь. Вот когда мы женимся и поедем с вами за границу, знаете ли, вы я уже заранее думаю, как я приведу вас перед милосскую Венеру. Вот, кстати, будет сказать. Стоит ли с важностью очей перед Милоскую кипридой Их две, и мрамор перед ней страдает, кажется, обидой? Что это я сегодня все говорю стихами? Это утро должно быть на меня действует. Что за воздух? Точно вино пьешь. Опять вино, — заметила Марья Павловна. Что ж такое? Этакое утро, да вы со мной, и не чувствовать себя опьяненным. С важностью очей. «Да», — продолжал Веречьев, глядя пристально на Марьи Павловну, — «это так. А ведь я помню, я видал редко, но видал эти темные великолепные глаза, я видал их нежными. И как они прекрасны тогда. Но ну, не отворачивайтесь, Маша, ну, по крайней мере, засмейтесь. Покажите мне глаза ваши, хотя веселыми, если уже они не хотят удостоить меня нежным взглядом». «Перестаньте, Веречьев», — проговорила Марья Павловна. «Пустите меня, мне пора». «А ведь я вас рассмешу», — подхватил Беретев. «Ей-богу, рассмешу. Э, кстати, посмотрите, вон заяц бежит». «Где?» — спросила Марья Павловна. «Вон, за врагом, по овсяному полю. Его, должно быть, кто-нибудь вспугнул. Они по утрам не бегают. Хотите, я его остановлю сейчас». И Беретев громко свистнул. Заяц тотчас присел, повел ушами, поджал передние лапки выпрямился, пожевал, пожевал, понюхал воздух и опять пожевал. Веретев проворно сел на корточки наподобие зайца и стал водить носом, нюхать и жевать, как он. Заяц провел раз-два лапками по мордочке, встряхнулся, они, должно быть, были мокрые от росы, уставил уши и покатил дальше. Веретев потер себя лапами по щекам и также встряхнулся. Мария Павловна не выдержала и засмеялась. «Браво!» — воскликнул Веретьев и вскочил. «Браво! Вот то-то и есть. Вы не кокетка. Знаете ли, что если бы у какой-нибудь светской барышни были такие зубы, как у вас, она бы вечно смеялась? Но зато я и люблю вас, Маша, что вы не светская барышня. Не смеетесь без нужды, не носите перчаток на ваших руках, которые целовать от того так весело, что они загорели, и силу в них чувствуешь». Я люблю вас за то, что вы не умничаете, что вы горды, молчаливы, книг не читаете, стихов не любите. — А хотите, я вам прочту стихи? — перебила его Марья Павловна с каким-то особенным выражением в лице. — Стихи? — спросил с изумлением Веретев. — Да, стихи. Те самые, которые вчера читал этот петербургский господин. — Опять анчар? — Так вы точно его декламировали в саду ночью? Он к вам едет. «Но разве он так вам понравился?» «Да, понравился. Прочтите». Мария Павловна застыдилась. «Читайте, читайте», — повторил Веретьев. Мария Павловна начала читать, Веретьев встал перед ней, скрестил руки на груди и принялся слушать. При первом стихе Мария Павловна медленно подняла глаза к небу и не хотелось встречаться взорами с Веретьевым. Она читала своим ровным, мягким голосом, напоминавшим звуки виолончели. Но когда она дошла до стихов и умер бедный раб у ног непобедимого владыки, ее голос задрожал, недвижные надменные брови приподнялись наивно, как у девочки, и глаза с невольной преданностью остановились на беретеве. Он вдруг бросился к ее ногам и обнял ее колени. «Я твой раб!» — воскликнул он. «Я у твоих ног, ты мой владыка, моя богиня, моя волаокая гера, моя Медея!» Марья Павловна хотела оттолкнуть его, но руки ее замерли на густых его кудрях, и она с улыбкой замешательству уронила голову на грудь.